Глава 14 Я хотел было сказать, что и не таких побеждали, но в этот момент тварь прыгнула на десяток метров, оставив на каменном полу глубокие следы от когтей. Весь энтузиазм мгновенно испарился, и я, подхватив Химари, помог ей взобраться на решетку, а затем уже девушка, схватив меня за руку, вытянула наверх. Обычно неповоротливый здоровя Гортон забросил молот в лес сам без посторонней помощи. Да с такой скоростью, что никаких сомнений не оставалось. опасности в самом деле не шуточная. Улепетывающую хоббитку мы схватили вместе с японкой на бегу, одним махом закинув на решетку. И уже все вместе припустили от жуткой твари, подбирающейся все ближе. «Быстрее!» В страхе оглядываясь, закричал Тан. «Страж уже рядом!» «Не самое удобное дело по решетке бежать, знаешь?» — крикнула ему в ответ Клора. «Двигайте молча!» Сказал я, доставая из сумки подготовленные каменные снежки. Напитать магией, кинуть, не дожидаясь взрыва, повторить. Громкие хлопки эхом отражались от стен, заставив тварь на секунду попятиться, закрыв череп непропорционально большой рукой. И в свете вспышек мне удалось лучше разглядеть преследователя. Больше всего он напоминал сфинкса, человеческая голова, а точнее череп, соблепивший его усохшей кожей и короткая шея были будто вставлены в тело зверя. Каждая из конечностей достигала двух метров в длину и подошла бы больше саблезубому тигру или другому подобному хищнику, а уж когти на человекоподобных ладонях с длинными пальцами и вовсе были на зависть любой сабли. Учитывая, что они резали камень как масло, оказаться в них мне в любой форме совершенно не улыбалось. «Шипы, убрать крепеж!» — приказал я леблинам, вызывая их прямо из потолка. С грохотом рухнув на железную сетку, они, понимающие, бросились в стороны, а костяные либлины, собравшие пазл собственных тел, ринулись навстречу чудовищу, чтобы выиграть хотя бы несколько мгновений. В следующую секунду боль прошла зудом уже по моим костям. Одного ловкого удара лапы хватило, чтобы превратить костяных леблинов в труху. Последнюю гранату монстр просто поймал в воздухе и сжал в когтях, разрушая до детонации. Но это движение он проделал вместе с прыжком почти до самой решетки, так что я сумел разглядеть посеченную осколками морду. Здоровенный острый камень, торчащий в голубом глазу твари, не вызывал у нее никакого дискомфорта. Даже думать о том, чтобы сразиться с подобным монстром в рукопашную, было глупо, но я хотел выиграть несколько драгоценных секунд. Шар. Я мысленно активировал заклятие, ударившее прямо в морду твари, отгородившейся лапой, а затем послал вперед либлинов огня, обстреливающих чудовища с разных сторон. Если бы тварь была тупой, она погналась за сверкающими духами в попытках их прикончить, но вместо этого мумифицированный сфинкс лишь растянул высохшие губы в улыбке и прыгнул прямо на меня». Едва увернувшись от непомерно длинных когтей монстра, я отступил, и его лапа провалилась в вырезанный участок решетки. Обдирая застарелую кожу и не обращая внимания на горящие бинты, мумия выдернула конечности с ревом, пробирающим до глубины души, когтями распорола пространство между нами. Меня спасла только одна из цепей, на которых крепилась ловушка. Толстые металлические звенья с необычной легкостью разлетелись, словно нашинкованные грибы. А затем решетка рухнула вниз всей поверхностью, опускаясь на пол. Наверху что-то удовлетворенно щелкнуло, и оставшиеся цепи начали подниматься, совершенно не замечая мой или противника вес. «Шипами его!» – крикнул я леблиным, оставшимися под решеткой. «Пригвоздите его шипами так, чтобы монстр не дергался!» Малыши не стали рассуждать, и спустя секунду длинный каменный шип ударил врага сверху. Мгновение мне даже казалось, что у них получилось, но затем стрела прошла насквозь между ребрами, не нанеся никакого урона. Чудище посмотрело на свою грудь, а затем усмехнулось, показав длинные клыки и бросилась вперед. Я едва успел упасть, чтобы не оказаться порезанным в лапшу острыми когтями и откатиться, разминувшись с очередным выпадом. Думать было некогда, и вернув леблинов, я вновь активировал их появление в паре метров дальше, сам бросаясь туда же. Сфинкс догнал меня в один прыжок, но когда уже собирался отчекрыжить мою безмозглую голову, на него обрушились сразу трое каменных элементалей. Какими бы прочными ни были зачарованные кости скелета, им нехило досталось. Схватившись за ребра, леблины начали раздирать сфинкса изнутри, и я вновь поверил в спасение. Хорошо, хоть не затормозил, чтобы проверить, выйдет или нет. Чудище замерло, выгнуло спину, а затем выдохнуло, выплевывая каменных малышей со скоростью хорошей пушки. Я увернулся и даже смог поймать одного из духов, используя силу инерции, отправив его обратно по широкой дуге. Леблин попал прямо на морду твари и уцепился за пустые глазницы. Такого издевательства сфинкс не перенес и ударил сам себя по морде, разрубая Либлина на куски. Боль, испытанная малышом, досталась мне, и я даже споткнулся, когда перехватило дыхание. Стараясь держаться так, чтобы между мной с монстром оставались преграды и цепи, я петлял как заяц, не позволяя себя прикончить. Сфинкс же особенно дороги не разбирал, разрывая путы и ломясь напрямик. В результате расстояние опасно сокращалось, однако главным было то, что под достаточным весом, лишившись половины опор, Ловушка опасно накренилась, почти перекрывая путь до потолка. «Держите край!» – крикнул я, ускоряясь. «Повисните на нем!» «Давай быстрее!» – ответила Химари, сумевшая прийти в себя. Одна за другой с ее тетивы слетали стрелы, и хотя большинство ушло в молоко, несколькими точными выстрелами она сумела поразить чудище в глаза, что, впрочем, нисколько не повлияло на его самочувствие, лишь немного замедлив. Еще пару ударов когтей позади, и зазор наверху остался совсем крошечный. Последним рывком я выпрыгнул наружу, рухнув на пол, и товарищи, не сговариваясь, отпустили решетку, с лязгом закрывшую проход. «Шипы, на удержание!» — приказал я леблинам, едва поднявшись. Сфинкс подкачил к краю, но каменные духи успели вовремя заблокировав край решетки каменным стопером. Со всего размаха страж ударился мордой о потолок и отлетел назад, обиженно взвыв. Фух, все, с облегчением сказал я, удостоверившись, что решетка никуда не денется. Теперь он на той стороне, а мы на этой. Это страж, так что я бы так не спешил, покачал головой Тан. Эти твари пусть и не хранители подземелий, и строить их не умеют, но как защитники идеальный и очень мощный. Он совершенно не чувствителен колющему и режущему урону, а единственное, что может хоть как-то ему навредить, это дробящие удары. Дробящие, говоришь? Сказал я, оглядываясь на недалекий перекресток, в центре которого валялось раздавленное тело. «Может, это не так и плохо. Попробуем». «Что ты задумал?» Спросил Тан, смотря туда же, куда и я. «Нет, ну нет. Только не говорите, что вы собираетесь попробовать затащить стража в ловушку подземелья. Эти твари созданы, чтобы подземелье охранять. Как дипломированный некромант, архиеличи, бывший владелец целого подземелья, плана смерти, говорю вам». Ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим, а пока давайте перебираться на другую сторону», сказал я, всматриваясь в монстра. Чудовище немного поуспокоилось и даже прилегло, словно гигантская кошка, высматривающая добычу. Монстр наблюдал за мной и командой, не пытаясь пробиться через решетку, и увидевший это хоббит космелело, подходя ближе. «Ну что, дохлая морда, будешь теперь вечность за решеткой сидеть, как скот на фермах?» Довольно сказала девушка, уперев руки в бока. «Я бы на твоем месте не стал так с ним обращаться», сказал я, покачав головой. «Пусть оно и не разговаривает, это могущественный защитник, черт знает сколько сотен лет он охраняет это подземелье, набитое телами прошлых хозяев». «Ой, да какая разница!» отмахнулась воровка. «Смотри на этого тощего кота, он же совершенно ничего не может сделать!» В ответ на это сфинкс гордо поднялся, чуть отошел назад и демонстративно положил когти на одну из последних удерживающих механизм цепей. «Не-не-не, ты чего удумал?» – пробормотала хоббитка, отступая, и сфинкс двумя пальцами, словно ножницами, перекусил цепочку. Край решетки вздрогнул, разом опускаясь на десяток сантиметров. С тем же надменным видом сфинкс отвел руку и взялся за звенье второй решетки. «Волим!» «Дошло наконец, что не нужно дразнить стражей?» — спросил Гортон, уже перебравшийся через угол и находящийся в относительной безопасности за пределами ловушки. «Химари уже была рядом с ним, натягивая тетиву, и мне ничего не оставалось, кроме как схватить воровку за пояс и шиворот, а затем закинуть ее сразу на противоположную сторону. Одна за другой со звоном лопались цепи, и край решетки уже опустился на полметра». Когда я перебрался на противоположную сторону от падающей плиты и, активировав защитную форму, приготовился встречать противника. Если мне удастся выдержать первый натиск и отбросить сфинкса под пресс, я смогу его уничтожить. Давать мне такую возможность он, естественно, не собирался, но я уже вызвал всех леблинов, даже костяных, которым пришлось составляющие части брать стоящих по поодаль саркофагов. Девять духов стояли на самой границе, готовые броситься под ноги монстра. Но ожидая, что тварь будет пролезать через щель, выиграв нам еще немного времени, я глубоко ошибался. Последняя цепь лопнула, и решетка с грохотом рухнула на пол. Монстр, получивший удобную площадку, с разбегу прыгнул прямо на нас, выставив вперед когти. Он целился прямо мне в голову, собираясь разорвать самого опасного и большого врага на куски. Либлины бросились ему навстречу, заставляя отвести лапы в стороны. Но, разметав их, сфинкс все равно мог вцепиться в меня клыками. Лишь в последнее мгновение я резко отошел в сторону, и прямо в лицо чудища прилетел молот Гортона. Огор, чуть спрятавшийся за моей спиной, ударил от всей души, даже двух, учитывая, что он держал гранитную кувалду двумя руками. Не ожидавший такой подлости сфинкс даже не успел сообразить, что происходит когда отлетел почти в самый центр ловушки. Щелчок, и многотонная каменная плита рухнула ему на голову, размалывая все кости в труху. По крайней мере, мне так казалось, когда я услышал треск, смешанный с воем. Вот только, в отличие от воровки, радоваться заранее не стал. Тем более, что от поверхности пола до плиты оставалось сантиметров тридцать. Но хуже всего то, что расстояние увеличивалось. Заглянув под камень, я увидел яростно горящие синие глаза на свернутой голове и длинные когти, выцарапывающие тело вперед. «Ух, жесть! Т-800 нервно курит в сторонке!» Нервно, сказал я, присаживаясь у края ловушки. «Достать меня отсюда чудовище не могло, но это только вопрос времени. Веста, что у нас с точностью? Мы можем ему прямо в голову лавой зарядить?» а то пока он пациент, который хорошо зафиксирован и в анестезии не нуждается. «О, боги, юмор твой непонятен. Я осознала, что это шутка только потому, что у нас одна душа на двоих», ответила фея, не собираясь выбираться из сердца. «Можем попробовать. Если постоишь спокойно, сняв формы, возможно, даже два раза используем заклятие». «Значит, так и сделаем», — сказал я, ложась на бок и тщательно прицеливаясь. Сфинкс, не будь дурак, мгновенно понял, что его ждет что-то нехорошее, и, заслонив потрескавшийся череп одной лапой, продолжал второй скрестись, подбираясь ближе. «Черт, не могу прицелиться, нужен другой вариант!» «О боги, где я тебе его возьму?» Выругалась Веста, последнее время легко шедшая на конфликт. Чувствовалось, что воспоминания дались ей нелегко, но вместе с тем вернули часть сил, которые сейчас мы могли использовать. Два раза — это уже не один. Два раза — это два раза. Отойдите. Может случиться так, что тварь выберется. Тогда я буду бить ее молотом по лапе и всему, что покажется. Уверенно сказал Гор. Не волнуйся, мы с тобой. А куда бы вы еще делись с этой подводной лодки? Усмехнулся я. Клора, пока я тут вожусь, обследуй коридор. Велика вероятность, что нам придется отступать. Не хотелось бы делать это по ловушкам и сюрпризам. Хорошо, сделаю. Сказала Хоббитка, отходя в сторону. «Химори, подстрахуешь меня?» «Нет, я попробую его достать», помотала головой девушка, ложась на пол. Уперев плечи Лука на ступни, она оттянула тетиву и наложила на нее стрелу. «Можем бить одновременно, тогда хоть один из снарядов, но попадет». «Ладно, тогда бей по суставам и наверняка. Заблокируем ему кости, по крайней мере снизим скорость движения», решил я, примериваясь. «На счет три. Шар!» Огненный всполох ударил по ладони монстра, а стрела по шее, застряв у основания позвонка. Японка выругалась и наложила следующую. На три. Повторила химария, и я вновь послал огненный шар, не наносивший скелету никакого урона. Уже заждавшаяся веста выругалась, но мысленно она уже догадалась, в чем состоит моя хитрость. И когда в третий раз мы начали отсчет, сфинкс уже не воспринимал нас всерьез, опустив лапу и начав быстрее подбираться к краю. «Лавовый взрыв!» Активировал я заклятие, и перегретый каменный сгусток ударил прямо в морду твари, залепив ее горячей лавой. Чудовище взвыло, пытаясь отвернуться и соскрести быстро остывающий камень с глаз, но давящий сверху булыжник не позволил ему это сделать. С каждой секундой стон стражи доносился все тише. Но я уже не верил в его проигрыш, и, собрав все силы в кулак, выстрелил еще раз, попав чуть хуже. Зацепил потолок, но оплавившийся камень все равно залил монстру шею и лицо. Запас маны достиг нуля, критически опасное состояние. Подпитка за счет фрагментов души, требуется срочный отдых. Отдых, значит, принудительный. Пронеслись одна за другой надписи перед глазами, и я отключился. — Эй, Ник, подъем! — растолкала меня Химари. — Какого? — спросил я, оглядываясь. Тот же коридор. Те же лица, только перепуганные. Что случилось? Монстр выбрался? Нет, ничего. С облегчением произнесла японка, отходя. Просто у тебя сердце не билось, и вены потухли. Мы уже подумали, что ты погиб. Ага, еще чего, слабо усмехнулся я, садясь. Просто поспал, сколько по времени меня не было. Несколько часов. Мы уже успели перекусить и дойти до конца подземелья в ту сторону. Сказала девушка, показав мне за спину. Вот только новости не слишком хорошие, там идти некуда, дорога упирается в завал, и если разбирать, может несколько недель уйти. К счастью, в этом нет нужды, сделаю ступени с помощью камня, переберемся через блок и спокойно дойдем до центра подземелья». Несколько секунд подумав, ответил я. «Самый страшный монстр нами повержен, зомби и остальная мелочь такой проблемы не составят, можно сказать, что все хорошо. Страж только один, верно, Тан? Может быть и больше, но не в этом случае, — ответил Лич. Вы же понимаете, что обвал не может быть частью нормально действующего подземелья. Оно разрушено, хоть и не покинуто. Если к нам не выйдет сам хозяин, скорее всего, у этого подземелья нет владыки. Все, что было когда-то настроено и уцелело, работает. А то, что однажды сломалось, может починить только владыка или действующий по его прямому приказу хранитель. Здесь же... Подземелье без владыки? Тогда почему я не мог влить свою... Хотя, стоп, мог. Даже когда мы оказались в подземелье, я с трудом, но мог напитать его часть своей маной. Вот только делаю я это через телепорт, а он отключился. Сказал я, поднимаясь. Нужно найти сердце подземелья, и тогда я смогу его захватить. В этом нет нужды. Донесся до меня глухой голос, идущий будто из камня. Через мгновение плита окончательно рухнула, а затем начала неторопливо подниматься. Мы предусмотрительно отбежали чуть в сторону, но отступать было некуда, так что просто приготовились продать свои жизни подороже. Вот только когда плита поднялась, под ней не оказалось сфинкса, а на противоположной стороне стояло нечто. Наверное, можно сказать, что это была женщина, по крайней мере длинные косы, выбивающиеся из-под бинтов. Говорили об этом, а так, черт его разберет, я скелетов по полу не различаю, а тут был именно иссохший скелет. «Вы сказали, что являетесь владыкой и можете активировать сердце подземелья, верно?» – спросила она, рассматривая свой богато украшенный браслет, болтающийся поверх пожелтевших от времени бинтов. «Если это так, у меня для вас сделка. Вы вольете свою силу, запустите сердце, а взамен мы отпустим вас на волю». «На пятый уровень?» – решил уточнить я. «Нет», – покачала головой мумия. На пятый никому лезть не стоит. Дайте угадаю, это из-за дракона? Все верно. Древний черный дракон поработил не только свой уровень, но и наш, уничтожив владыку и высосав все его силы. Я была хранительницей подземелья и сумела заморозить сердце, но без его силы мы медленно умираем. Хорошо, я помогу вам, но при трех условиях. «Решился я, увидев за спиной мумии поднимающегося стража. Вы расскажете все, что знаете о драконе, отведете нас вниз и разрешите время от времени оставаться здесь, если мне или моим соратникам понадобится». <связь> <связь> <связь> «Ладно», <связь> — чуть подумав, ответила хранительница. <связь> «Идемте, посмотрим, выдержите ли вы пески смерти».